Глава 27. Новая игра. Дарк. Вроде не сломан. Некакуратно ощупывал распухший нос мудака, который, запрокинув голову, сидел возле дерева. Повезло. Ёбаный ты гандон. Гнусаво, но яростно прошипел Рома, глянув в мою сторону. Я хмыкнул, но ничего не сказал. Извиняться точно не собирался, поскольку вообще не жалел о том, что сделал. Когда ребята нас отпустили под честное слово больше не драться, мы с мудаком по глазам поняли, что нифига мы с ним не закончили. И как только парни убрали руки, снова кинулись друг на друга. На этот раз я уже понимал, с кем дерусь, и действовал быстрее. Итог? Разбил ему нос. Как и хотел. Но и он меня нормально так достал. Лицо практически цело. А вот руки, ноги, ребра. Все в синяках будет. Сука, гад оказался не таким хлипким, как я думал. Кэп, там у тебя на щеке кровь. Держи салфетку. Потапчик сунул что-то, и я, не глядя, вытер лицо. Поморщился от боли. Адреналин схлынул, и болевые ощущения возвращались, обещая незабываемую ночь и прекрасный завтрашний день. Ты б лучше нурофен мне нашел. Больше толку было бы. Нет ни у кого, я уже спрашивал. Сейчас еще команды приедут, может, у них найдется. Развел руками мой игрок, а потом ухмыльнулся. А вообще, Кэп, ты молоток, конечно. Кусил лакомый кусочек. У нас у всех на нее... Ай! Я дотянулся ногой и слегка пнул разговорившегося Потапчика. Осторожней с языком. Предупредил я. А моей девушке можно только с уважением и без всяких грязных намеков. А твоей девушке? презрительно выплюнул Рома. Схуяли, Дарк? Да Вика с тобой трахнулась пару раз из интереса, вот и все. Ей с тобой даже разговаривать нечем. Ты сколько книжек в жизни прочел? Три, букварь вторую и синенькую. Все-таки сломать тебе нос, да? Лениво уточнил я. По-другому не успокоишься. «Слышь, да хватит вам уже!» Возмутился Ник. «Испортили мне финал кубка. Подрались. Обидели Кусю. А девочка, между прочим, хорошая. Сам бы ее...» её... «Тихо, тихо, Дарк, шучу. Меня нельзя бить, я орг, А орги неприкасаемы». «Я бы поспорил». Пробормотал я, но уже чисто из гонора. Ресурсы на драку. Мой организм сегодня исчерпал. «Поспорю, ага». Фыркнул Ник. И пожизненная дисквалификация тебе обеспечена. Будешь вместо Энки в шахматы по выходным играть. Я что хочу сказать, пацаны. Вы бы как-то иначе членами мерились. С пользой для родного домена. Не хотите матч-реванш? А то как-то тупо делить кубок на две команды. Еще одна игра, а? Только даблы и еноты. Кто победил, тот молодец с большой писькой. И забирает себе кубок. Играем командами. Сверкнул глазами Рома. Или... А вы согласитесь на одиночку? Ахнул Ник и возбужденно подскочил. У меня в загашнике такая классная игруха есть написанная по областным лесам. Пешеходочка. Думал ее следующим летом провести, но раз такое дело. Я и он? уточнил я. Без поля и штаба? Да, каждый сам себе боевая единица. Выиграет Ромоч. Кубок отойдет енотам, выиграешь ты даблом. Я согласен. Сипло сказал Ромка. Я тоже. Когда? Да хоть завтра. Хохотнул Ник, но потом задумался. Не, да завтра не успею. Надо еще коды написать и в движок их вбить. Давайте во вторник вечерком. Сможете? Мы синхронно кивнули. Хорошо, что пара дней есть. Хоть болеть все перестанет. Можно будет бегать нормально. Вот и славненько. Но чур больше не драться. Кто полезет с кулаками, получает дисквал и проигрыш. Автоматически. Форштейн? Мы снова кивнули. Уже немного разочарованно. Когда подъехали другие команды, и финиш стал понемногу походить на финиш, Ромко подошел ко мне. Судя по ходящим желвакам на смуглом лице, Настроен он был решительно. Слышь, Дарк, негромко и зло сказал он. Кубок, хуйня! Предлагаю играть на Вику. Проверь голову, посоветовал я. Похоже, у тебя сотрясение, всякую хрень несешь. Она тебе что, вещь, чтобы на нее играть? Угадай, куда Вика тебя пошлет, если ты скажешь, что выиграл и забираешь ее себе. Какой же ты все-таки дебил, Дарк! Ухмыльнулся Рома разбитый губой. и Я на секунду ощутил мрачное удовлетворение, что все же подпортил этому красавчику его смазливую рожу. Кто проиграет, отходит в сторону, перестаёт с ней общаться. Ты же, сука, будешь рад, если меня рядом с ней не будет. Пиздец, как рад. Вот и я хочу, чтобы ты отвалил от Вики. А уж с ее чувствами я как-нибудь разберусь. Я молчал. А что если... А что если я проиграю? А дать ее этому мудаку? Зассал. Хмыкнул Ромка, будто прочитав мои мысли. Ладно, тогда забудь. Я едва не зарычал. Договорились. жестко сказал я. От ярости аж в глазах потемнело. Только чтобы до игры тебя рядом с ней не было. И тебя тогда тоже. Откликнулся Рома. Все по-честному. Я кивнул и отошел в сторону, чувствуя, как от ненависти все нутро изнанку выворачивается. Народ на финише перешептывался, бросая на меня любопытные взгляды. Вот чего-чего, а поводов для сплетен мы дали предостаточно. Во вторник, значит, есть еще три дня. Я пополам порвусь, но выиграю. Уверен, если мудак не будет отираться возле моей вики. Все сразу станет гораздо проще. Но тут перед глазами картинка встала, как он ее целует. И руки тонкие на его плечах. Правда, оттолкнула потом. Но она ведь и меня первый раз оттолкнула. А мне Вика никогда не говорила, что любит. Ему говорила. Сука, больно-то как. Единственное, что позволило выплыть из этого ужаса, воспоминания, как сверкали ее яркие голубые глаза, когда она уверенно объявила «Я встречаюсь с Дарком!» «Я с ним встречаюсь!» При всех сказала «Не сплю, не трахаюсь, встречаюсь!» Я понимаю, что все как-то неправильно у нас началось. Ни одного нормального свидания. Сразу в кровати оказались. Даже единственная наша прогулка вдвоем В итоге закончилось тем, что я разложил ее на капоте. И цветы я Вике ни разу не дарил. А говорят, девушкам это очень нравится. Много косяков, спору нет. И давлю я на нее слишком сильно, наверное. Но ведь нам правда очень хорошо вдвоем. Это же я не придумал. Не удержался. И набрал знакомый номер. Мы, конечно, договорились не видеться с Викой до игры. Но разговаривать-то по телефону никто не запрещал. Хотя бы извиниться попытаюсь. Она не ответила. Домой уехала? Или еще куда-нибудь? Дарк. Ник так незаметно подошел, что я аж вздрогнул от его голоса. Тут мне птичка на хвосте принесла, что кусик Локи поехала. Ты ведь ей сейчас названиваешь с таким зверским лицом. Куда-куда она поехала? У меня перехватило дыхание. Но я с собой справился. Спасибо, Ник. Должен буду. Выиграй во вторник. Хмыкнул он. Я на тебя поставил. Супер. Они еще и ставки на нас делают. Красавцы, чё? Вот Локи. Рыжая скотина. Сначала к сестре подкатывал у меня за спиной. А теперь еще и Вику к себе потащил. Походу, он правда бессмертный. Ярик. Окликнул я нашего водителя. Ты когда домой? Да хоть сейчас. Пожал он плечами. Отлично, поехали. Мне в город надо. И уже в машине набрал номер Андрея. Вика. Ебанаты. Выдохнула я, когда Ник искрясь энтузиазмом рассказал мне о новой версии завершающей игры за кубок. Кто? Не понял, Орк. Дарк с Ромычем? И они, и ты. И вы все вместе взятые. А чем их ничья не устроила? Ник так многозначительно хмыкнул, что я даже уточнять не стала. Ясно, чем. Решили все-таки выяснить, кто круче. Одной драки им показалось мало. Можно было и меня спросить. Я все же на минуточку, капитан Енотов. Буркнула я. Хотя я уже и так поняла, что мое мнение для вас всех пустой звук. О, кстати, забыла узнать. А какого хера я тоже в авторах этой игры? А чтоб не лезла. Насмешливо объяснил Ник. А то упрёшься рогом и захочешь вместо Ромы пойти на игру. И весь кайф обломаешь. И мне, и пацанам. А так тебе нельзя, ты же автор. А не боишься, что я кому-то из них солью коды? Кто? Ты? Ник расхохотался. Блин, Куся, не смеши меня. Кто угодно, но только не ты. Плюсом вот еще какой интересный вопрос тогда возникает. А кому из них ты планируешь сдать коды? Дарку или Ромычу? Проехали. Буркнула я. Чёртов Ник. Без мыла в душу залезет. Кстати, хорошо, что позвонила. Похвалил меня Орк. Ближе к вечеру поедем коды писать. Скинь адресок, заберу тебя. Я надеюсь, Ник, игра не очень сложная. Обижаешь. Когда я простые игры делал? Я закусила губу, и сердце заныло от нехорошего предчувствия. Через два часа я снова позвонила Егору. Угадай, где я? Зло процедила я. Где? Тут же насторожился он. У Ника в машине. Ник, передай привет Дарку. «Привет, Дарк!» Флегматично отозвался Ник. В одной руке у него была сигарета, а другая уверенно лежала на черном пластике руля. «И что ты там делаешь? Или Ник тоже, блин, твой друг?» В сердце кольнуло мстительной радостью, что Егор бесится. «А нечего от меня скрывать информацию!» «Нет!» «Ник мой соавтор!» «И мы поехали с ним коды писать!» «Для игры!» «Где ты?» «Вот же сюрприз! Будешь послезавтра участвовать!» В трубке повисло напряженное молчание. «Вик! серьезно, Егор, ты когда собирался мне об этом рассказать? В среду? Что за манера ничего мне не объяснять, не говоря уже о том, что в принципе решение устроить эту игру вообще дебильное?» «Но-но!» – Предостерегающим мотнул головой Ник. дебильное. но е Повторяю специально для тебя, Ник, если ты не расслышал. Мой соавтор фыркнул, но ничего не сказал. Да почему же, солнышко? Попытался убедить меня Егор, и я перестала что-либо воспринимать после этого солнышка. Растеклась тёплой лужицей по сиденью Никовской Хонды. Никогда не любила эти ласковые словечки, но, как оказалось, только до тех пор, пока их не произнес Егор своим неподражаемым низким голосом. Отличный способ разобраться, чей в итоге кубок. Закончил свою мысль Егор. «Скажи мне, я смотрела в окно, где синими тенями сгущались сумерки. А за кого я, по-твоему, должна болеть в этой игре? За тебя или за Рому?» «Тебе решать», — глухо ответил Дарк. «А это, блядь, очень сложно решить». Взорвалась я, потому что ты — это не только ты. Это даблы, команда соперников. А Рома, это не просто Рома. Это еноты, моя команда. Егор подавленно молчал. Похоже, об этом он не подумал. Господи, прошу, дай всем этим мужикам немного ума. Хотя бы самую малость. Я уже так устала от их идиотских поступков, что просто сил нет. Спасибо огромное и тебе и Роме за то, что поставили меня в эту прекрасную ситуацию. Ядовито сказала я. «Желаю вам обоим проиграть». И бросила трубку. «О, какие у вас страсти кипят!» С удовольствием отметил Ник. «Обожаю!» Я выразительно покрутила пальцем у виска. Странно, но за последнее время я, кажется, сдружилась с оргом нашего домина. Во всяком случае, перестала его бояться. А вот предстоящая игра меня пугала. Я уже успела посмотреть приготовленные ником задания, и затея нравилось мне все меньше и меньше.